Глава двадцать шестая Снаружи послышались шаги, и Тирис тут же вскочила с соломенной подстилки. Заскрежетал засов, и дверь со скрипом распахнулась. На пороге возник Дагар, видя Идара. Увидев мужа, дева снегоцвет почувствовала прилив сил. Она кинулась к нему, но черный колдун преградил путь. «Не так быстро, милая. Я хочу увидеть сначала твою силу. Она должна уже пробудиться. Не нужно скрывать». «При всем желании у меня не получится», — процедила сквозь зубы Тирис. «К тому же для твоих темных дел». Колдун хмыкнул. «Раз тебе не жалко своего молодого мужа...» Он повернулся к Идару. Тот сразу рухнул на колени, его лицо исказило гримаса боли, а сквозь плотно сжатые губы вырвался тихий стон. «Что ты делаешь? Хватит!» — вскричала Тирис. «Остановись!» «Заставь меня остановиться!» — ответил Дагар. Дева Снегоцвет кинулась к мужу, но неведомая сила тут же отбросила ее назад. «Используй свой дар, Тирис. Давай же. Ты ведь чувствуешь силу? Выпускай!» Но она ничего не чувствовала. Смотрела внутрь себя и ощущала только отчаяние. Идар вдруг рухнул лицом вниз, потеряв сознание. Дагар подошел к Тирис и присел перед ней. «Так совсем не годится, мой Снегоцвет. Завтра мы снова придем к тебе». Так что постарайся ради своего мужа. Я могу мучить его еще долго, но ты ведь этого вряд ли хочешь. Выпусти свою силу. Зачем тебе это нужно? С отчаянием спросила Тирис. Я могу дать тебе надел земли, которым будешь править. Ты не понимаешь, покачал головой Дагар. Это слишком мало за те страдания, что мне пришлось пережить. Я бесконечно долго скитаюсь по свету. Прожил обман, предательство и беспросветное одиночество. Теперь же хочу власти, но такой, чтобы никто не посмел восстать против меня. И ты дашь мне эту власть, мой снегоцвет. Я не буду служить тьме. Колдун заправил через за ухо выбившуюся прядь. Будешь, мой снегоцвет. Идар зашевелился, потом с трудом сел. Через тут же подскочила к нему, обнимая и прижимая к себе. Она не знала, как должна действовать ее сила, но пожелала уберечь мужа от новых истязаний Дагара. Никаких нежностей мне тут, послышался недовольный голос колдуна. Тирис инстинктивно сжалась, но даже не попыталась отодвинуться от Эдара. Она ощутила, как внутри нее что-то шевельнулось нечто теплое и светлое. Тихим потоком оно стало растекаться по телу, даря успокоение. Затем последовал толчок в спину, потом еще и еще один. «Пытаешься его защитить?» — послышался голос Дагара. «Любопытно. Но сейчас нам этого не нужно». Тирис будто подхватила сильная волна, оторвала от Идара и отбросила далеко назад. «Не расстраивайся, мой снегоцвет. У нас еще будет много времени, чтобы сделать тебя сильной». С этого времени Дагар приходил каждый день. Иногда с Идаром, иногда один. И всякий раз требовал, чтобы Тирис открыла ему свой дар. Она чувствовала, что внутри нее развивается сила, но не хотела ее показывать колдуну. Важнее было поддерживать жизнь мужа, который выглядел с каждым разом все хуже и хуже. Дева Снегоцвет понимала, что догар его не убьет, но вполне может превратить в безвольного человека, подавить разум Идара, тем самым заставив ее, Тирис, делать то, что он хочет. Но разве она сама не может противостоять нежити? Сила снегоцвета росла и ширилась, Тирис чувствовала это. Только совсем не знала, как применить ее против Дагара. Однажды утром за ней явился Викар. «Мой господин ждет вас внизу, миледи», — сказал он. «Надо же, какая честь!» — грустно усмехнулась Тирис. «Столько дней держал меня в заточении, а тут решил смилостивиться». Воин ничего не ответил, лишь терпеливо ждал, когда она выйдет из своей темницы. Юная леди медлила. Зачем колдун зовет ее вниз, если каждый раз приходил сюда сам? Неужели он придумал что-то такое, что не оставит ей выбора принять его сторону? Внутри все похолодело, но одновременно с этим пришла уверенность, что она может противостоять ему. Собравшись силами, Тирис спустилась вниз в сопровождении Викара. Смотри, Идар, твоя жена вошла сюда весьма решительно, усмехнулся Дагар. Для нее твоя жизнь великая ценность. Терес не обратила внимания на его слова. Главное, что с Идаром все было в порядке. Он выглядел изможденным, но уверенно стоял на ногах. Дева-снегоцвет ринулась к следопыту. Он тут же поймал ее в объятия, теснее прижимая к себе. Терес, ты ведь в порядке?» Прошептал Идар, поглаживая любимую по волосам. «Со мной все хорошо. А с тобой?» «Я в полном порядке. У этого гнилого червя сил не хватит, чтобы мне навредить». Тихо усмехнулся в ответ следопыт. Викар, ты посмотри, какая идея у наших пташек раздался насмешливый голос Дагара. Их сердца стучат так громко, что я сейчас оглохну. Идар разомкнул объятия, выпуская Тирис. Сделав шаг вперед, он заслонил ее собой. Полно тебе, молодой лорд, простодушно отозвался Нежить. Не нужно воинственности. Я не собираюсь убивать ту, которая способна подарить мне свободу. Так уж случилось, твоя кровь и ее соединились, пробудив дар. И скоро она освободит мой лес заблудших душ. Подойди, мой снегоцвет, я покажу, с чего мы начнем. Дагар подошел к столу и поманил Тирис. — Мы с тобой не будем ничего начинать, — сказала она. — Я не стану освобождать лес заблудших душ. Колдун вздохнул. — Уже столько дней одно и то же. Мне надоело мой снегоцвет. «Вот что мы будем делать?» Тирис почувствовала, как внутри забурлил поток света и тепла. «Ты можешь нас отпустить или убить. Другого выхода нет». Колкий взгляд нежити едва ли не пронзил ее насквозь. «Вожусь с вами, как с детьми. Но уже давно пора бы перейти к главному, раз ты так решила». Дагар взмахнул рукой, и в вмиг оказался прижатым к стене. Он боролся с чем-то невидимым, но не мог освободиться. «Отпусти его!» — скричала Тирис. Она хотела броситься к мужу, но колдун остановил ее. Не сметь! Ты решила показать свое бесстрашие? Так смотри, к чему оно привело. Я убью твоего следопыта. — Ты не можешь этого сделать! — И почему же? — Дагар рассмеялся. — Потому что ты, мой снегоцвет, центр всего, важнее всех. И если твое согласие зависит от жизни этого лорда, то я не трону его. Так ты думаешь? Вот ошибаешься. Есть еще один путь, который мне нашептали заблудшие души. О чем ты говоришь?» Идар пытался высвободиться от магической хватки темного колдуна, но все попытки были тщетны. Снегоцвет с тревогой смотрела на любимого, отчаянно ища возможность ему помочь. «Вырву его сердце и возьму себе», — расплылся Дагар в широкой улыбке. «Оно будет биться в моей груди, разбавит жилы его кровью». И ты станешь моей женой. Терез в ужасе отшатнулась. Видишь, как легко я могу все изменить, мой снегоцвет? «Ты врешь, прошептала она. «Ты нарочно меня запугиваешь». «Отчего же?» Тебя обнадежило, что я столько дней не убивал молодого лорда. Так это был жест милосердия. Я хотел показать Идару, кто его отец, потому что эта боль терзает его душу очень много лет. А еще надеялся на твое благоразумие. «Я сделал добро...» «Сделать добро, обманом заманив меня сюда?» – перебила Тирис. «Сделать добро, убив Кристера? Сделать добро, заставляя Идара мучиться сейчас?» «Именно мой снегоцвет. Твои понятия добра черны, как твоя душа!» – с отвращением бросила она. «Пусть так», – пожал плечами Дагар. «Но я хотя бы не скрываю правду много лет». Твои благочестивые отец и мать рассказали, кто ты на самом деле. Он ударил в самое уязвимое место. А ты, Идар, узнал от матери о своем отце. Следопыт смотрел на него тяжелым взглядом, словно готов был ринуться в бой в любое мгновение, но дева-снегоцвет видела, что он совсем выбился из сил. Колдун снова забирал их у него. Вы оба обмануты лживой праведностью, продолжал Дагар. «Но как же удивительно, вам обоим проще ненавидеть меня, потому что я нежить, проклятая тварь из леса заблудших душ, чем признаться себе, что вы были лишь марионетками в руках самых родных людей». «Сейчас мы такие же марионетки в твоих руках», — хрипло произнес Эдар. «О, нет, молодой лорд, вы не марионетки. Вы те, кто встанет рядом со мной, если захотите» кто освободит обманутые и брошенные в вечную ночь искалеченные души. Терес посмотрела на Идара. Силы покидали его, лицо приобретало серый оттенок, и еще немного, и он потеряет сознание. Нужно было действовать. Дева Снегоцвет подошла к следопыту и взяла его за руку. Горячая волна зародилась в ее сердце и устремилась вверх, к плечу. Затем побежала по руке мощным потоком, наполняя пальцы Идара. Он едва заметно дернулся, потом поднял на Тирис глаза, в которых читалось недоумение. Дева Снегоцвет вдруг ощутила себя настолько наполненной живительной силой, что погнала ее навстречу Идару. Этот огонь, что разгорался внутри, не был похож ни на что испытанное ею ранее. Тирис чувствовала себя необъятной, как мир. Идар ожил. Его взгляд стал более осознанным, глаза загорелись решимостью. Он принялся бороться с темными чарами с новой силой и сумел сбросить их с себя. «Теперь ты чувствуешь силу снегоцвета, лорд Идархольм?» Не скрывая удовольствия, спросил Дагар. Он взирал на через с восхищением. «Перестань называть меня лордом, нежить!» Процедил сквозь зубы следопыт. Тот громко расхохотался. «Ты так боишься стать лордом, словно это какое-то проклятие. Но ты примешь это, не можешь не принять!» «Кровь Хольмов в твоих жилах однажды возьмет вверх». Дагар повернулся к Тирис. «Ты само совершенство, мой снегоцвет. Мы сотворим великолепные дела». «Освобождение леса заблудших душ ты называешь великолепным делом», недоумевала Тирис. «Я хочу чувствовать мир, как чувствуете его вы. Создать верную армию из тех, кто несправедливо заточен в лесу заблудших душ и восстановить свою власть». «Восстановить?» – удивился Эйдар. «А она когда-то была у тебя, эта власть?» «Могла бы быть, если бы смертные поняли, кто здесь истинный правитель. Этот мир ничтожен в ваших руках. Ему требуется сильный властелин, каким могу стать я с помощью Снегоцвета». Чем больше Тирис слушала Дагара, тем больше понимала, насколько он безумен. «Ты погубил столько жизней ради призрачной мечты», – с сожалением проговорил Идар ты сделал несчастной мою мать из-за своего безумия. Она сама выбрала такой путь, поспешил оправдаться колдун. Я готов был дать ей весь мир за одну маленькую помощь, но она отказалась. Разве так уж много я просил? Освободить тех, кто поможет расти и шириться моей власти, да наполнить мою оболочку жизнью. Я не тронул Рагри, я сделал его своим последователем, готов был разделить с ним власть». Но что сделала твоя безгрешная матушка? Она разбила мои мечты, бросила в холодную пустоту ночи, обратно туда, откуда я так долго выбирался. Тирис внимательно смотрела на Дагара. Казалось, что вокруг его фигуры сгущается тьма. Она вилась за его спиной черными клубами. «Если ты был заперт в лесу заблудших душ, как и другие, как выбрался?» спросил Идар. «Я не говорил, что был заперт там», — загадочно улыбнулся колдун. «Благодаря своему отцу я свободно вхожу туда и также свободно выхожу, но вывести за собой никого не могу. Они во много раз слабее меня им не преодолеть границу без силы Снегоцвета». Дагар протянул Терес руку. «Клянусь, я исполню любое твое желание. Все, что хочешь, мой Снегоцвет, только пойдем со мной». Я надену на твою голову самую красивую корону. Я лично соберу ее из лучших драгоценных камней. Ты будешь править не северными землями, а целым миром. Твои слова звучат красиво, но в этой истории нет и дара, а я без него не могу. Желаешь, чтобы твой лорд был рядом и тоже носил корону? Так и будет. Клянусь тебе, мой снегоцвет. Разве клятвам нежити можно верить? Моим можно. Она очень рисковала. Дар только еще пробуждался, терес не знала, насколько велика ее сила, но решила попробовать. Лучше проиграть в битве, чем от собственной трусости. Я никогда не буду помогать тебе, Дагар. Мир не должен стать вечной ночью, наполненной призраками, которым не нашлось места по ту сторону жизни. Что ж, нахмурился колдун, вам придется меня убить, чтобы освободиться. Хотя бы попытайся, молодой лорд. «А ты, мой Снегоцвет, смотри, как убиваешь его своими руками. Твои силы еще не так сильны, чтобы сражаться со мной». Дагар взмахнул рукой, и Идар полетел в сторону, словно тряпичная кукла, но Терез была готова к подобному. Она словно слилась с телом возлюбленного, заставляя пламя внутри себя разгораться сильнее. Снегоцвет видела радужное свечение вокруг любимого, которая замедлила его падение, а потом и вовсе позволила приземлиться на ноги. Если Идар и был удивлен, то вида не подал. Однако нежить вновь обрушил на Идара свою силу, опрокинув его на спину. «Давай же, мой снегоцвет, покажи свою силу!» С довольным видом приговаривал Дагар. «Сбрось оковы, освободи себя!» Тьма вокруг него становилась все больше и больше, но и Идар находился во власти радужного свечения. Каждый раз следопыт проворнее уходил от ударов и вскоре оказался прямо перед Дагаром. В тот же миг мощный толчок опрокинул Идара, а Тирис почувствовала на своих губах стальной вкус. Она попыталась растянуть радужный купол над мужем, ощущая, как внутри поднимается ураган. «Ну что же вы, больше ничего не можете?» – подначивал нежить. «Мой снегоцвет, я вижу этот свет, но я хочу, чтобы он стал больше. Не бойся, борись!» Одним рывком он приподнял Идара над полом. Еще слишком слабые, рассмеялся Дагар, глядя на свою жертву. Тирис видела, как белесые глаза затопила чернота, а потом вспыхнуло пламя. Нежить посмотрел на нее. Смотри, мой снегоцвет, как прекрасно сердце твоего любимого, что будет отныне биться в моей груди. Внутри у Тирис похолодело. Она кинулась к Идару, отбросив страхи и сомнения. Ее дара не хватало, чтобы освободить любимого от мертвой хватки колдуна. Сама не понимая, как, Дева Снегоцвет оказалась между Дагаром и Следопытом. Радужное свечение накрывало уже их двоих, а колдун оставался окруженным чёрным туманом. Собрав всю силу, Тирис могла вырвать и дары из рук нежити и откинуть в сторону. Теперь она была один на один с Дагаром. Понимая это, он широко улыбнулся, предвкушая победу. «Скажи, что выбираешь меня». Протянул он. Скажи же, мой снегоцвет. Думать было некогда. Тирис схватила колдуна за руки, отпуская силу, что кипела у нее внутри. Она должна дать волю своему дару. Позади Дагара была тьма, и Тирис смотрела туда в этот черный водоворот. Кажется, ее окликнул и дар, но она не отреагировала. Ледяной и темный поток устремился к ней. Я никогда не выберу тебя догар, заговорила она, чувствуя, как темнота окружает ее затекает в её тело, ширится в сознании, затапливая все краски мира. «Я есть свет, и я есть тьма!» Терез больше ничего не видела, не ощущала, она была переполнена темными потоками нежити. Вобрав черные клубы дыма догара, она выпустила их наружу мощным потоком прямо в своего противника. Тьма подавила всякий свет. Мир стал непроглядным и пустым. Ледяной ветер готов был выстудить остатки тепла. «Мой снегоцвет!» — протянул нежить, закрывая глаза. «Мой снегоцвет!» Тирис видела только его тощую, почти прозрачную фигуру, внутри которой бились сотни сердец. Сердца тех, чьи души он забрал, дабы обрести плоть. Жалкий, тщедушный и проклятый дух, который колыхался в этой всепоглощающей тьме перед взором снегоцвета, не в силах противостоять ей и своей же собственной силе, Которая ширилась в душе девушки. Тирис усилила поток черноты, отчего из груди Дагара вырвался протяжный стон. Сердца внутри него стали лопаться один за другим. Ты мой снегоцвет, только мой! прохрипел он. Нежить вспыхнул, как факел. Все еще держа колдуна за руки, Тирис была вместе с ним в этом огне, но он не причинял ей вреда. Разрушая темную сущность дагара, сгорая до тла, Пламень стремился вверх, затухая под потолком. В один миг все стихло. Терес поняла, что перед ней больше никого нет, но внутри нее все продолжало полыхать. Наверное, теперь пришел ее черед. Ноги подкосились, и она повалилась на пол. Терес бела с она смотрела вверх, но не видела ничего, кроме темноты. Но разве туда она стремилась? Разве туда шла? Ее путиной. Тьма не может владеть ею. Тьма принадлежит Дагару и только ему. «Тирис! Тирис!» — звал Идар. Его прохладные руки легли на ее лоб. «Не смей уходить, слышишь? Ты не можешь, Тирис!» «Я здесь...» — едва слышно проговорила она. Дева Снегоцвет боролась с собой. «Идар, не отпускай...» «Никогда, слышишь? Я до конца с тобой. Я тебя люблю, Тирис!» Яркие вспышки, как первые цветы по весне. Я тебя люблю, Тирис. Лучи солнца кромсали тьму. Всё уходило. Она не тьма. Она не огонь, что уничтожает. Она рождена, чтобы создавать. Мир медленно обретал очертания. Тирис чувствовала, как тьма отступала, и она становилась прежней, Тирис, только очень и очень слабой. Снегоцвет увидела склоненное над ней обеспокоенное лицо Идара. Я думал, что потерял тебя, прошептал он, крепко обнимая возлюбленную. Ты была в этой тьме вместе с Дагаром, ты горела вместе с ним. Ее губы тронула слабая улыбка. Никто не может встать между снегоцветом и ее любимым. Идар рассмеялся. Я теперь это понимаю. Думаю, ты поймешь все еще лучше, если сейчас же меня поцелуешь. Множество раз прошептал следопыт и накрыл ее губы поцелуем.